Глава восьмая. Генеральный прокурор Джессел стоя говорил в телефонную трубку. «Тогда вы понимаете ситуацию, мистер секретарь. Один момент. Даю вам Ниро Вулфа». Он предоставил аппарат в распоряжении Вулфа, который сидел у стола. Браган и посол с женой находились на диване, переставленном от стены в середину комнаты. Миссис Лисон усадили в кресло рядом с диваном. Спайрос Папс, человек коварный, злокозненный и откровенный, устроился на большой пухлой подушке у ног миссис Лисон. Феррис и шериф заняли стулья чуть в стороне, за ними стояли лейтенант Хоп и двое его коллег. Окружной прокурор Колвин занял пост возле стола, почти вплотную к Вулфу, а Джессил, передав трубку, также остался стоять рядом. Я тоже был на ногах, у Вулфа за спиной. У меня не было ни малейшего представления о том, к чему идет дело, но он сказал, что собирается назвать убийцу. Поэтому пока передвигали мебель и рассаживались, я сбегал к себе в комнату, достал из чемодана свой пистолет и сунул в боковой карман. Вулф заговорил непринужденным тоном. «Это не Ра мистер секретарь. Мне следовало попросить мистера Джессила, чтобы он предупредил вас. Наша беседа займет некоторое время, минут десять». А то и более. Надеюсь, вы удобно сидите. Да, сэр, я понимаю и не отниму у вас времени больше, чем абсолютно необходимо. Вы уже знакомы с подробностями ситуации, так что перейду прямо к делу. Я знаю, кто убил мистера Лисона. Разоблачать его перед представителями закона будет бесполезно. Тем не менее, я хочу разоблачить его. Во-первых, потому что, если я этого не сделаю, меня будут держать здесь и докучать глупостями неопределенно долгое время. А во-вторых, потому что он имел глупость задеть мое самолюбие. Да, сэр, но если я буду говорить, то только по-своему. И думаю, что сначала вам следует выслушать меня. Сегодня я должен был готовить на ланч форель. Мне принесли четыре корзины с уловом. На каждой из них была метка с именем рыбака. В трех корзинах рыба была безупречно свежей, а в корзине послаки Лефи нет. Его форель не окоченела, не обесцветилась, ничего такого, что бросалось бы в глаза. Даже повар не заметил, что с ней что-то не так. Но поймана она была не сегодня. Это долго объяснять, но опытный человек всегда может точно сказать, насколько свежа рыба, вне зависимости от того, как ее хранили. Поверьте мне, я никогда в таких случаях не ошибаюсь. Разумеется, я не стал использовать эту рыбу в своем блюде. Повар поинтересовался, почему. Но я не открыл ему свои причины, не желая ставить посла в неловкое положение. Сам я предположил, что этим утром... Послу не достало либо везения, либо умения, и он каким-то образом раздобыл эту ранее пойманную форель, чтобы скрыть сегодняшнюю неудачу. Я стараюсь быть как можно более кратким. Известие о насильственной смерти мистера Литсона заставило меня пересмотреть это предположение. Я пришел к заключению, что убийство совершил посол Келефи и что оно было преднамеренным. Он поймал те восемь форелей днем ранее, помимо тех, что предъявил в качестве вчерашнего улова. Я не уточнял, сколько именно. И спрятал их в реке, погрузив в воду. Вероятно, рыба была еще жива, когда он сделал это. Но я не обладаю достаточной квалификацией, чтобы назвать точный час, когда она погибла. Предполагаю также, что орудием убийства посол также запасся вчера, вытащив из поленницы и где-то спрятав. Итак, сегодня ему не пришлось тратить время на ловлю, чтобы заполнить корзину, и у него были четыре часа, чтобы заняться другим делом, а именно убить мистера Лисона. Пробраться через лес незамеченным не составляет труда. К такому заключению я пришел, но был бы ослом, если бы обнародовал его». Это всего лишь умопостроение, и я был единственным человеком, способным оценить состояние рыбы в корзине посла. Представители закона осмотрели ее, но не увидели того, что увидел я. Хотя справедливости ради стоит отметить, что я осматривал рыбу, когда она, предположительно, была только что вынута из воды, тогда как они сделали это четырьмя часами позже». Тем не менее, когда окружной прокурор спросил, почему я не стал готовить пойманную послом рыбу, я мог бы поделиться с ним своими выводами. Но не стал этого делать из-за необоснованной недоброжелательности мистера Колвина. Теперь, однако, мои заключения нашли подтверждение. Нельзя сказать, что посол признался мне явным образом, но это и не требуется. Чуть более часа назад он пришел ко мне в комнату вместе со своей женой, якобы для того, чтобы поблагодарить меня, и тоже поинтересовался, почему я не взял ни одной рыбины из его корзины. Из моего ответа и последующего разговора он понял, что я обо всем догадался. По его просьбе я придумал эффективное объяснение своему поступку. Он попросил, чтобы я пообещал придерживаться этого объяснения, но я отказался. Тогда он обратился ко мне я еще с одной просьбой, неважно какой именно, которая была абсолютно излишней, так как мы оба хорошо понимали друг друга и без слов. По крайней мере, посол так считал. И когда я без колебаний эту просьбу удовлетворил, Он предложил мне в знак своей признательности перстень с изумрудом, сняв его с пальца и попросив жену преподнести его мне. Она сделала это, и сейчас перстень лежит в кармане моего жилета. Тем самым, мистер-секретарь, он нанес удар по моему самолюбию. Изумруд не был символом признательности. Это была плата за молчание. Если бы она была соразмерна моему достоинству, будь это Хинор или Забара, она могла бы выполнить свое предназначение. Но это всего лишь крупный камень с заметным изъяном. Естественно, я был уязвлен. После ухода посла я обдумал все еще раз. Меня не только... Оскорбили, но и подвергли опасности, так и остальных присутствующих здесь. Если посла не разоблачить, мы будем вынуждены страдать от длительных разбирательств и, вероятно, на всю жизнь останемся под подозрением. И только я в силах разоблачить его. Я решил, что должен действовать. Однако сначала нужно было понять, что я могу сделать, а что нет и поэтому я позвонил своему юристу в Нью-Йорке. Сверившись с источниками в своей библиотеке, юрист предоставил мне необходимую информацию, которую я записал. Чтобы мое сообщение было полным, я должен зачитать вам свои записи. Выдержка из статьи 25 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. Послы и иные сотрудники иностранных государств, аккредитованные при президенте или правительстве Соединенных Штатов и официально признанные в соответствии с законами Соединенных Штатов, а также их секретари, курьеры, члены их семей и обслуживающий персонал, не подлежат уголовной юрисдикции в данном штате и должны быть высланы в свою страну для судопроизводства и определения меры наказания. И статьи двести пятьдесят два, раздел двадцать два Уголовного кодекса Соединенных Штатов. Любые судебные акты или постановления, предъявляемые любым гражданином в любом суде Соединенных Штатов или отдельного штата или любым судьей или судом, в результате которых любой посол или сотрудник любого посольства иностранного принципата или государства, признанный и аккредитованный в данном качестве президентом а также любой член семьи или обслуживающего персонала такого посла или сотрудника подвергается аресту или тюремному заключению, или его движимое и недвижимое имущество описывается, арестовывается или конфисковывается, надлежит считать не имеющим юридической силы. Из статьи 253 я приведу это положение в сокращении. Любого судью, издавшего судебный акт, или постановление в нарушении статьи 252 и каждое должностное лицо, связанное с исполнением такого судебного акта или постановления, надлежит считать нарушителем международного права и возмутителем общественного спокойствия. такой судья или должностное лицо подлежат тюремному заключению не более чем на три года, а также наложению денежного штрафа в размере, установленном судом. Последняя цитата, мистер секретарь, объясняет, почему я так настаивал на беседе с вами. Если бы я уведомил о своих выводах представителей закона, которые здесь находятся, и они в своем рвении вершить правосудие нарушили бы права посла, то по федеральному законодательству не только они подлежали бы уголовному преследованию, но и я. Поскольку я не желаю подвергнуться трехлетнему тюремному заключению или хотя бы риску чего-то подобного, то вынужден был обратиться лично к вам. Разумеется, я оставляю один вопрос без ответа. Каков был его мотив? Почему он убил? Ответа у меня нет, но имеются определенные соображения. Думаю, вам будет... Не безинтересно узнать, что мотив посла, скорее всего, никак не связан с его дипломатической миссией или переговорами, которые он вел. Как я уже упоминал, посол несобственноручно вручил мне перстень. Сделать это он попросил свою жену. Я могу привести его точные слова. «Мне кажется, дорогая...» «Будет уместнее, если ты сама вручишь перстень мистеру Вулфу». Да усмысленной была не только сама фраза, но и тон, которым она была произнесена. «Посол презентовал мне изумруд в качестве платы за то, чтобы я не разглашал свои умозаключения о том, что мистера Лисона убил он. Тогда почему поднести перстень должна была его жена?» Не потому ли, что она сама имела отношение к этому преступлению? Не потому ли, что это она дала послу мотив или импульс совершить убийство? Не потому ли, что это из-за нее посол вынужден был прибегнуть к крайней мере? Вот так вышло, что не я, а Вулф сумел выяснить, что заставит вспыхнуть глаза Адрии Келефи. Дикой кошкой она соскочила с дивана, прыгнула к столу, и одним взмахом руки сбросила телефон, блокнот и все остальное, что там лежало на пол. Колвин и Джессил кинулись поднимать телефон. Я занялся дикой кошкой, схватив ее сзади за обе руки. Она дергалась и изворачивалась, и колотила меня пяткой по ногам. Джессил прижал трубку к уху и забубнил «Алло, алло, алло!» Вдруг раздался еще один голос. «Да, все случилось из-за нее». Это была Саль Лисен. Она поднялась с кресла и обошла папса, чтобы встать напротив жены посла. Я крепче сжал руки Адрии. Салли продолжила говорить ровным, тусклым, мертвенным голосом, от которого, казалось, все вокруг покрылось корочкой льда. «Ты даже не змея Адрия. Мне не подобрать для тебя сравнения. Ты соблазнила моего мужа в своем доме, в доме своего мужа. Я знала об этом». Он сказал мне, что не может вырваться от тебя. Тогда я вырвала его, устроив так, чтобы его отозвали на родину. Думаю, ты рассказала обо всем мужу. Это вполне в твоем стиле. Должно быть, это случилось после нашего отъезда, во время одной из твоих истерик. Потом моему мужу пришлось ехать сюда, и как только он тут появился, ты снова стала преследовать его. Я знала об этом и пыталась тебя остановить, но не сумела. Зато сумел... «Твой муж! Он убил Дэйва!» «Но почему он не убил тебя?» Салли лисон сжала кулаки опущенных вдоль тела рук, напряглась и задрожала. «О, Боже!» — вскричала она. «Почему не тебя?» Когда приступ дрожи отпустил ее, она повернулась к окружному прокурору и произнесла опять тихо и без выражения. «Я солгала вам, когда сказала, что никого не подозреваю. Конечно, я подозревала. Но я знала, что вы не сможете его арестовать, и не хотела признаваться в том, каким глупцом был мой муж. Да и какой смысл? Какой вообще теперь во всем смысл? Ее снова била дрожь. Посол встал с дивана и шагнул к столу, Так что на секунду я поверил, будто он собирается ответить Салли. Но он обратился не к ней, а к своей жене, положив руку на плечо Адрии. Я отступил назад. — Пойдем, дорогая, — сказал посол Келефи. — Все это очень утомительно. Она пошла за ним, а он повернул голову и резко окликнул. — Спайрос! Это было зрелище, которое я не ожидал когда-либо увидеть. И не ожидаю, что увижу еще хотя бы раз. В помещении находились генеральный прокурор, окружной прокурор, шериф и трое полицейских в форме, не считая пары детективов. И ни один из них не шелохнулся, когда мимо них спокойно прошествовал убийца, уводя с собой жену, из-за которой он убил человека и своего сотрудника, который наверняка знал о содеянном. Зато зашевелился Вулф. Он сказал вслед удаляющимся спином: Мистер келефи одну минуту, пожалуйста. У меня сугубо личный вопрос. Ваша просьба о том, чтобы я приехал сюда и приготовил для вас рыбу. Что это было? Еще одна попытка унизить мое достоинство? Желание, ко всему прочему, одурачить меня? Нет, мистер Вулф. Посол остановился в дверях. Когда я высказал пожелание отведать вашей форели, я еще не предполагал, что совершу действие, который может вызвать у вас профессиональный интерес. Нет, прошлое я не забыл, но смирился с ним. Когда же события заставили меня задуматься над таким действием, то просить вас не приезжать было бы совсем уж неосмотрительно с моей стороны. Повернувшись, он дотронулся до локти жены, и супруги удалились а за ними и Спайерс Папс. В большой комнате сразу стало оживленно. Джессил забормотал что-то насчет гостекретаря и взялся за телефон. Колвин поправил очки. Шериф и лейтенант обменивались впечатлениями. Полицейские оглядывались со шалелыми лицами. Вулф уже на ногах достал из кармана перстень и отдал его окружному прокурору. «Распорядитесь им, как сочтете нужным, мистер Колвин». Конечно же, вы были правы насчет примечательного инцидента. Мы с мистером Гудвином соберемся и будем готовы к отъезду через пять минут. Пожалуйста, дайте соответствующие указания своим людям. Пойдем, Арчи. Он направился в холл, и я пошел за ним.